двадцать восьмое. Раздается звонок. Люси смотрит на часы, кусает губу и идет открывать. Прием в пятнадцать часов. Объясняет она на ходу и, поправив одежду и прическу, спешит навстречу клиентке. Это молодая женщина, мелкая примелкая. У нее худые ноги, скула торчком, белая кожа, огромные глаза с длинными ресницами. Едва сев, она выкладывает то, что ее тяготит. Я пришла к вам потому, что каждый вечер у меня происходят споры с отцом, умершим полгода назад. Я громко к нему обращаюсь и слушаю в голове его ответы, а вчера вечером случилось странное. Он не смог вспомнить, как звали мою мать. Меня это потрясло, поэтому я спрашиваю, возможно ли, чтобы призрак взял и я лишился памяти. Сейчас разберемся. Люси закрывает глаза. Габриэль чувствует, что она шлет сигнал в виде волны, проходящей над кроватью, и делает вывод, что она устанавливает связь с душой из среднего астрала. Уж не с драконом ли? После немого диалога она кивает головой. Появляется усатая эктоплазма. «Вот и он», — сообщает Люси. «Да, я тоже его чувствую», — соглашается клиентка. «Здравствуй, папа. Это я, Сильви». Люси, понимая, что в этой паре свои привычки, не позволяет им завести беседу. Она громко и сухо обращается к отцу. «Почему вы не помните имя своей жены, Мися? «Простое возрастное ослабление памяти», — отвечает дух. «Пусть Сильвия опишет своего папашу», — шепотом подсказывает Габриэль. «Куда меня втравили?» — настораживается усач. «Ты-то откуда здесь взялся? Ты даже не медиум. Ты вообще кто?» Клиент к Люси описывает своего отца, и Габриэль, убедившись, что описание не подходит, например, она не упоминает усов, сообщает Люси на ухо. «Это не он». «Это не он», — повторяет Люси. «Разговаривающий с вами человек, не ваш отец». «Подождите, зачем вы меня выдали?» — возмущается чужак. «Кто же это?» — спрашивает потрясённая клиентка. «Дух, выдающий себя за вашего отца, потому что пытается любым способом привязаться к кому-то из живых». Так часто бывает, — успокаивает ее Люси. Бродячие души начинают скучать и связываются с кем-нибудь, кто призывает мать, отца, деда, чтобы выдать себе за того, кого зовет гореющий человек. Документов у них нет. Как их выведешь на чистую воду? Почему на мой зов не явился мой настоящий отец? Возможно, он уже перевоплотился. Получается, что все интимные беседы, которые я вела с этим существом, все его советы мне... Лепечет женщина про себя. «Вы... вы-то кто такой?» Призрак задумывается, морщится и, наконец, изрыгает. «Ты точно хочешь это знать?» «Да, я полгода прикидывался твоим папашей. Теперь я столько всего про тебя знаю, что ты у меня в кулаке. Тебе никогда от меня не избавиться!» Люси открывает глаза, по привычке делая глубокий вздох, и повторяет слова эктоплазмы. «Теперь вы знаете правду», — заключает она. «Как же поступить?» — спрашивает перепуганная молодая клиентка. «Бросить с ним болтать?» Потеряв собеседницу, он заскучает и станет искать другую жертву. «Знаю я эти метущиеся души-паразиты. Они как пиявки. Когда им становится нечего сосать, приходится прилипнуть к кому-то еще. Клиентка, пребывающая в ужасе от услышанного, расплачивается и уходит. Люси устраивается напротив своего клоуна, тем самым указывая Габриэлю на свою готовность к общению с ним». Теперь вы понимаете, в чем заключается моя работа. Главное в ней ⁇ советы живым и потусторонним душам. Не ждал, что это такое деликатное занятие. Именно поэтому я веду прием только днем и пускаю ограниченное количество клиентов. Раз за разом передо мной разыгрываются драмы, узурпации личности, звучат угрозы. Неблагодарная профессия. Я и подумать не мог. Это как улица с двумя тротуарами. Один для живых, другой для мертвых. Я держусь посередине и пытаюсь обеспечивать тем и другим связь, даже если в конечном счете они остаются недовольны друг другом. Но ведь вы не единственная, кто устанавливает связь между двумя тротуарами. Вы имеете в виду других медиумов? 95% моих так называемых коллег — шарлатаны. Они ничего не слышат, а просто притворяются, что имеют связь с тем светом. Некоторые, что гораздо опаснее, настраиваются на зловредных духов — и те с их помощью манипулируют живыми людьми. «Девяносто пять процентов медиумов — шарлатаны. Это не преувеличение? Иногда мне хочется, чтобы к медиуму никто не приходил, и чтобы два тротуара оставались разделенными. Тогда было бы меньше негативных наложений, вроде того, при котором вы только что присутствовали. А теперь я бы вас попросил оставить меня одну, месье Уэллс. Встретимся завтра утром по случаю одного интересного для вас события». «Это где же?» На ваших похоронах? Уверена, если убийца существует, он не применит туда явиться. Она указывает на свой планшет. На его экране написано «Похороны писателя Габриэля Уэлса, 9 часов, кладбище Перлашес».